а российский общак в этом смысле был идеальным источником, никто подкопаться не сможет. Но это дело будущего. Пока что надо что-то срочно решать с Радченко. Пожалуй, подумал Алик, стоит подождать естественного хода развития событий. Пусть Владислав Геннадьевич немного побегает за сибирским бандюгой. Это, между прочим, хорошо для нашего бизнеса. Теперь все мысли и силы варяга будут заняты охотой за Коляном, а его внимание на делах немного притупится. А когда варяг уничтожит Коляна, будет создана новая конфигурация сил, а там, глядишь, что-нибудь еще придумаем. Александр Иванович встал из-за стола, подошел к окну и выглянул на площадь. Он увидел толпу туристов, направлявшихся к колокольне Ивана Великого. И подумал о том, как бы удивились эти гости столицы, скажи им, что не в кабинете президента России в Большом Кремлевском дворце, а в этом вот желтом здании прошлого века, В этом кабинете с этой белой портьерой принимается решение, которым, даст Бог, суждено сыграть важнейшую роль в судьбе страны на пороге следующего тысячелетия. Он вернулся к столу и сел в вертящееся кресло. И так варяг, пока его стоит оставить в покое. Пусть события развиваются так, как развиваются. Но на тот случай, если он расправится с Коляном слишком быстро, думал Сапрыкин, и нам не удастся подготовить нужную кандидатуру из воров, тогда придется организовать Владиславу Геннадьевичу еще какой-нибудь неприятный сюрприз. Но об этом следует подумать попозже. Сейчас ему предстояло обдумать линию поведения с незадачливым министром юстиции, запечатленным на двухчасовой видеокассете, очень сомнительной компанией. Глава восемнадцатая «Варягу порой казалось, будто он попал в водоворот». Работа лавиной захлестнула его, не давая вздохнуть свободно ни минуты. Но это сейчас ему было необходимо. Работа позволяла заглушить боль утраты, отвлечь от тяжелых раздумий о ее гибели жены и сына. Он все реже выбирался на дачу к Лизе, из-за чего его постоянно грызла совесть. Разумеется, он продолжал нежно любить Лизу и постоянно хотел ее видеть, Но дочка оставалась где-то в стороне, а работа всегда требовала его постоянного присутствия. Разве мог Варяк, к примеру, хоть на день затянуть создание собственного научно-технического сектора в системе госнаб вооружения? Мощно развивавшийся в последнее время концерн уже не мог пассивно принимать все эти изделия, которые ему предлагали партнеры укрепленный по инициативе варяга отдел изучения спроса. Варяг не любил словом «маркетинг» и прочих корявых новомодных словечек. Постоянно готовил аналитические записки, в которых описывалась ситуация на мировом рынке вооружений. Указывалось, на какие свойства продукции потребители обращают особое внимание сейчас и что будет преимущественно цениться в скором времени на основании подобных материалов технический отдел разрабатывал примерные требования к будущим изделиям дальнейшей разработкой ранее занимались научно технические учреждения промышленности однако руководство госнабвооружения совершенно не устраивало их деятельность отсутствовало взаимодействие между институтами между институтами и опытными заводами То и дело срывались сроки, материально-техническая база учреждений, разработчиков успела устареть. Трудности и недостатки, унаследованные от советской эпохи,